Десять. Они идут дальше. Река медленно несёт свои воды, дует лёгкий ветерок, под ногами расстилается тропинка. Детали несущественные, но не случайные. С каждым шагом её настроение улучшается. Когда вы занимались со студентом, вы пели, говорит она. Никогда не представляла вас певцом. У вас приятный голос. Я певец по материнской линии. По материнской линии музыкант. Маменькин сынок. Возможно, он ищет материнского тепла. Время истекает. Либо он выскажется, либо она сядет в машину и вернется домой. И на этом все закончится. Это его выход. Ему придется спеть свою коронную арию. Беатрис этого ждёт. На итальянском, испанском, английском, неважно, хоть бы и на польском. Дорогая госпожа, говорит поляк. Я не поэт, могу лишь сказать, что с тех пор, как я встретил вас, вы ваш образ не выходит у меня из головы. Я переезжаю из города в город, из города в город это моя работа. Но вы Всегда со мной. Вы охраняете меня. Внутри меня мир. Я говорю себе, я должен найти её. Она моя судьба. Поэтому я здесь. Как же я рад видеть вас. Она дарит ему покой, дарит радость. Так себе ария. А ещё ему открылась его судьба. И это она. Но как насчет самой Беатрис? Насчет ее судьбы? Как может сложиться ее судьба? И когда это откроется?